541. Октябрь 26. На явлениях неприходящего хорошо иногда сосредоточить мысль. Тогда и временное получает свое правильное место в общей схеме вещей. Живет человек в вечности, причем временное является как бы разрезом вечного, как бы частью его. Временное, как часть вечного или неприходящего, Нельзя взять в отрыве от беспредельности, в которой существует все, что было, есть и будет. И, называя человека путником пути беспредельного, мы имеем в виду то обстоятельство, что где бы ни находился он, в каком из миров или сфер пространства не проявлялся, вечно он будет неразрывно связан с беспредельностью и в ней пребывать. Вечная жизнь духа неотделима от беспредельности.